Но в чем более мы имеем богатство и славу, тем больше возрастает радость и удовольствие. И поэтому мы все больше и больше устремляемся к их увеличению. Если же где-либо надежда нас обманет, тогда возникает величайшая печаль. Наконец, слава является большой помехой, и потому что для ее достижения мы должны по необходимости направить в жизнь сообразно пониманию людей, избегает того, чего обычно избегают, и добиваясь того, чего обычно добиваются люди. Итак, видя, что всё это столь неблагоприятно и даже столь препятствует тому, чтобы я задался какой-либо новой целью, что по необходимости должно воздержаться или от того, или от другого. Я был вынужден рассмотреть, что для меня более полезно. Ибо, как я уже говорил, казалось, что я хочу ради недостоверного блага потерять достоверное. Но после того, как я несколько углубился в дело, я прежде всего нашел, что если отбросив все это, я возьмусь за новую задачу, то отброшу благо, недостоверное по своей природе, как мы можем это ясно понять из сказанного, ради блага недостоверного не по своей природе. ебо я искал постоянного блага а лишь по своей достижимости постоянным же размышлениям я пришёл к пониманию того что в этом случае я если только смогу глубоко рассудить утрати достоверное зло ради достоверного блага действительно я видел что нахожусь в величайшей опасности и вынужден изо всех сил искать средства помощи хотя бы недостоверного так больной, страдающий смертельным недугом, предвидя верную смерть, если не будет найдено средство помощи, вынужден всеми силами искать этого средства, хотя бы и недостоверного, ибо в нём заключена вся его надежда. Всё же то, к чему стремится толпа, не только не даёт никакого средства для сохранения нашего бытия, но даже препятствует ему, оказываясь часто причиной гибели тех, кто имеет это в своей власти, если можно так сказать. Это нужно показать подробнее. И всегда причиной гибели тех, кто сам находится во власти этого. Ведь существует множество примеров людей, которые претерпели преследование и даже смерть из-за своих богатств. и таких, которые ради низкое не богатство подвергали себя стольким опасностям, что наконец и жизнью поплатились за своё безумие. Не менее примеры ведь тех, кто ради достижения или сохранения славы претерпели жалкую участь. Наконец, бесчисленные примеры тех, кто чрезмерным любострастием ускорил свою смерть. Далее я представлялась, что это дело возникло от того, что всё счастье и всё несчастье заключено в одном, а именно в качестве того объекта, к которому мы привязаны любовью. Действительно, посредством того, что любви не вызывает, никогда не возникнут раздоры, не будет никакой печали, если она погибнет, никакой зависти, если им будет обладать другой. никакого страха, никакой ненависти, никаких одним словом душевных движений. Между тем всё это появляется от любви к тому, что может погибнуть. Это кого всё, о чём мы только что говорили. Но любовь к вещи вечной и бесконечной питает дух одной только радостью, и притом не причастной никакой печали. а этого должно сильно желать и всеми силами добиваться. Но я не без основания употребил слова «если только смогу серьезно решиться». Ибо хотя я столь ясно постиг это духом, все же я не мог отбросить все корыстолюбие, любострасти и тщеславие. Одно я уяснил, что пока дух, душа, оставался погружённым в эти размышления до тех пор он отвращался от прежнего и усердно размышлял о новой задаче